Илина вышла из дома родителей и свернула в темный переулок, откуда ее должен был вернуть Артем. За спиной послышались шаги. Обернулась – никого. Достала из сумочки и надела очки компьютер. Переключила на инфракрасный диапазон и еще раз осмотрела переулок. Видимо, кто-то прошел по главной улице и эхо сыграло с ней шутку. Фарлик заворочился в сумки. Илина пошевелила мышцами живота, успокаивая его. Вызвала на очки меню связи, нульмаяки, замаскированные под летучих ящерок, с легким шелестом крыльев, спланировали откуда-то сверху и заняли позиции на карнизах и ветвях деревьев вокруг нее. Не двигайся! прозвучал над ухом злой голос. Лезвие ножа. Коснулась горла «Не двигайся, и останешься жива Мне нужна не ты» И Лина выронила косметичку Чтобы освободить левую руку А заодно Выглядеть испуганной Медленно отвела для удара Локоть правой «Я не двигаюсь, кто ты? Что тебе надо?» Момент для удара созрел Но нападавший Сунул руку в сумку Выхватил фарлика и резко Толкнул ее в спину. Нет, закричала Илина, упав на колени. Не надо! Меня убей, не его! Тихо приказал голос. Илина обернулась. Тетран, ты меня видишь? Отлично. Стоит мне сжать пальцы, и твой сын мертв. Шевельнешься, я так и сделаю. Я хочу говорить с Болоном. Илина, не бойся. Ситуация под контролем. Прозвучал в очках голос Артема. Могу вытащить фарлика в любой момент, но парень потеряет руку. Скажи, и я так сделаю. На всякий случай не подходи ближе трех метров, чтобы я тебя не зацепил. Бенедикт ищет болона. Титран, я не шевельнусь. Хочешь, отойду еще дальше и лягу на землю. Мы же не враги. Зачем ты это делаешь? Зови Болана. «Уже позвала. Я тоже думал, что мы не враги. Но Болон, видимо, думает иначе. Есть шутки, за которые нужно платить кровью. Тетран, не зная, что ты затеял, но рискуешь ты головой», — раздался из пространства, искаженный коммуникатором голос Болона. «Мне много не надо. Всего-навсего ту девушку с фотографией. И плохо твое дело, Болон, если она уже не девушка». «Не понял, какую девушку?» «Ту самую, крылатую, с исчезающей фотографией, которую подсунули мне магма с шиной. Я им дал сотню фотографий, но там были только девушки моей группы. Ты сказал крылатую? Вот дьявол!» «Да, крылатую. Они назвали ее Шаулах, но девушки с таким именем нет и не было. Есть такая девушка?» Но тебе о ней знать не положено. Какого? Тетран, ты что, залетел по фотографии? В самую точку, болан. Бумага была пропитана пахучими веществами, и тебе это отлично известно. Зад, Фингала. Бенедикт, разыщи магму, шину и шалвах. Срочно. Тетран, отдай фарлика и линии. Мы сейчас вас заберем. Не хотелось бы тебя огорчать, Но похоже, ты в дерьме по самые уши. Что-то в голосе Болона убедило Титрана, что тот ему не враг. Он покорно отдал фарлика в руки подбежавшей Илины. Слушай меня! Выйди на чистое место, сделай полувздох и подпрыгни, чтобы мы асфальт не попортили, инструктировал Болон. Тетран так и сделал. Прыгнул на улице, а приземлился скло освещенном просторном зале с высоким потолком. От перемены давления заложила уши. Отойди к стене, освободи место для Илины, прозвучал откуда-то голос Болана. Тетран попятился к стене. С негромким хлопком в центре зала возникла Илина. Оглянулась, схватила его за руку и повлекла к дальней стене, в котором открылся проход. За дверью их ждал смешной мобильчик вроде мотороллера. Илина высадила его на сиденье, села сама и бросила в пространство. Информационная централь. Мобиль ожил, вырулил на осевую линию коридора и покатил, набирая скорость. Это что за самобеглая коляска? Юлин придумала. Ты дурак, тетран. Я тебя дважды чуть не покалечила. Я знал. «С кем имею дело?» «Глупый!» «Стоило мне слово сказать, ты без руки остался бы. Без той самой, в которой фарлика держал, неужели по-хорошему нельзя?» «Не знаю, Илина, Ничего не знаю». Мобиль сбавил скорость и затормозил у двери размером с ворота. «Сюда!» – произнесла Илина и пошла прямо на дверь. Та скользнула в сторону, открыв проход в просторный круглый зал с огромными экранами на стенах. Тетран понял, что это экраны только потому, что на одном до сих пор виднелся переулок. У дальней стены сидела в окружении детей его девушка. Тетран рванулся вперед, но замер на полушаги. Детей в зале не было. Это были девушки из группы Бована. Зрение и мозг сыграли с ним шутку, подогнав увиденное под привычные размеры Огромная девушка нервно распахнула и сложила крылья «Простите меня, пожалуйста, это я одна во всем виновата», произнесла она с незнакомым акцентом